Барыня дома? спросил я ее. Пожалуйте, дома. Я передал ей новенькую визитную карточку, на каковой значилось: Иоган Карлович Хамилайнен, маклер Гельсингфорской биржи. Ко мне в гостиную вскоре вышла красивая молодая женщина, и подняв удивленно брови, промолвила: Вы желаете меня видеть? Я ломаю русскую речь на финский лад, сказал. Мне дали ваш адрес и сообщили, что у вас я могу повидаться с господином Квитковским. Квитковским? А кто это такой? Это господин, которому у меня имеется письмо из Харькова, и нужен он мне по важному делу. Барынька пожала плечами и ответила: "Я право ничего сказать вам не могу. Впрочем, эту фамилию, кажется, я слышала от моего брата. Будьте любезны, оставить ваше письмо. Брат часа через два вернется, а за ответом не откажите, зайти завтра часов в 12." Я несколько подумал, как бы в нерешительности, поколебался, а затем все же передал ей письмо Дзаволтовского. Во время нашего разговора входила горничная помешать печку, и я заметил, что она усиленно меня разглядывает. Эге, подумал я, будет слежка. И действительно, надев пальто, И дав горничной синенькую на чай, я вышел на улицу и вскоре же заметил закутанную фигуру, упорно следовавшую по моим пятам. По пути в гостиницу я зашел, как богатый человек, в дорогой ювелирный магазин, пробыл в нем минут пятнадцать, купил довольно объемистую серебряную салонку с эмалью и отправился в боярский двор. Отлично, Линдер. Жду вашего завтрашнего рапорта. На следующий день Линдер докладывает. Явился я на Переславльскую ровно в двенадцать. На этот раз меня приняли двое мужчин, и назвавшись Квитковским и Горошиком, это действительно были они. Заявили, что брат хозяйки, передав им письмо от Заволтовского, предоставил эту квартиру для деловых переговоров со мной. Вы давно прибыли из Галактинфорса, спросили они меня. Сейчас я из Харькова, где пробыл трое суток, отвечал я. Всё это время я провел с Дзаволтовским и его супругой. Три раза у них обедал. Господин Дзаволтовский предложил мне купить у вас на два с половиной миллиона процентных бумаг и снабдил для этого письмом к вам, господин Квитковский. Кстати, его супруга, узнав, что мне предстоит видеться с вами, два раза настойчиво просила передать пану Станиславу ее искренний и дружеский привет. Тут я взглянул на Квитковского и лукаво улыбнулся. Он, видимо, обрадовался поклону Я окончательно успокоился на мой счет, признав во мне неподдельного хамилайнина. После этого разговор принял чисто деловой характер. Я пожелал видеть товар. Мне ответили, что его сейчас нет, и ограничились лишь образцами, показав их тысяч на сорок. Я долго и внимательно их рассматривал, одобрил и приступил к торгу. За два с половиной миллиона с меня запросили сначала два. Я стал протестовать, уверяя, что организация сбыта мне обойдётся дорого. В России продать бумаги невозможно, так как они, конечно, уже давно зарегистрированы всеми банками и кредитными учреждениями как нелегально приобретенные. Между тем, ввиду войны, Россия блокирована. И переправить их за границу нелегко. Наконец, мы в принципе сошлись на миллионе 200 тысяч рублях.